Глава восемнадцатая. Филипп. Пелла сливалась с черным узелком в сети темных кораблей, соединенных направленными лучами для обмена планами и стратегиями. Полной невидимости добиться не удалось. Враг наверняка сканировал просторы небес в поисках свободного флота. К тому же дюзовый выхлоп их был также заметен, как у кораблей Земли и Марса, да и чьих угодно. Мир испещрен миллиардами ровно светящихся точек. Звезды и галактики раскинулись во времени и пространстве. Потоки их фотонов преломляются гравитационными линзами и подвержены сносу от расширения Вселенной. Искрку двигателя легко пропустить или спутать с другим источником света или скрыть за одним из астероидов, которых в системе как пылинок в соборе. Никто не знал, сколько их кораблей сумели опознать и проследить внутрики, и не было уверенности, что их датчики Выцепили все суда так называемого «Единого флота». Вакуум слишком велик, чтобы быть в чём-то уверенным. С внутриками проще, потому что многие из них гнали к Церере. Однако, кто знает, не зависли ли в пустоте на баллистических орбитах несколько погасивших двигателей охотников. Сам Марко прятал таким способом крупицы свободного флота. Во всяком случае, если верить Кораллу. Корабли, не задействованные в первых атаках, кружили по своим орбитам на манер теплых астероидов, спали в ожидании своего срока. Возможно, так оно и было, хотя от отца Филипп об этом пока не слышал. А хотелось думать, что отец бы ему сказал. Пустые дни тянулись долго, скручивались в клубок вокруг одного всепоглощающего вопроса: контр-атака, удар, который докажет, что отступление от Сереры было тактическим ходом, а не слабостью. Этот удар как ничто другое, так сказал Марко, и Филипп поверил, продемонстрирует, что свободный флот разбить невозможно. В тренажерках и на камбузах спорили и гадали. Станция Тихо, колобарцанское крыло АВП. Марс меньше всего пострадал от первых ударов, а наказание он заслуживал не меньше Земли. Луна стала новым центром сил ООН. Станции Келса и Рея не признали свободного флота, показав свое истинное лицо. Еще были подчиненные земным корпорациям добывающие компании по всему поясу. Легкая беззащитная добыча. А то закрепиться на Ганимеде, взять в свои руки продовольственное снабжение пояса. Поговаривали даже насчет посылки экспедиции за кольца. Вернуть свое у колоний, которым в любом случае нечего там делать. Или установить над новыми планетами платформы и собирать с них дань устроить политический переворот, а всех ублюдков во всех колодцах в кандалы. Филипп только улыбался и пожимал плечами. Пусть думают, будто он что-то знает. Марко не говорил с ним о своих планах. Пока не говорил. А потом пришло сообщение. «Я всегда тебя уважала». Так оно начиналось. Мича Па. Вождь перехватчиков. Филипп ее помнил, но своего мнения о ней не составил. Компетентный лидер, скромную славу ей принесли действия на бегемоте, когда в медленной зоне сошёл с ума капитан. Отцу она нравилась тем, что ненавидела Фреда Джонсона, сбежала от него. Ещё она была из остеров и хороша собой. Такое лицо поясу приятно будет видеть, когда колонистским кораблям вскроют брюхо, чтобы выпотрошить сокровища. Только вот теперь она смотрела в камеру своего корабля волосы зачесаны назад, темные глаза серьезны. Сейчас она не выглядела хорошенькой. «Я всегда уважал вас, сэр. Вы много сделали для независимости пояса. Я горжусь тем, что работала с вами. Прежде чем продолжу, я прошу понять, что целиком и полностью предано нашему делу». «По трезвом размышлении, после долгих раздумий, я вижу, что не могу принять перемены в плане перераспределения. Я понимаю, что стратегия требует лишить поставок врага, но совесть не позволяет мне отказать в обеспечении нуждающимся гражданам пояса. Поэтому я решила продолжать план перехвата и снабжения в таком виде, как он был принят изначально. Строго говоря, я выхожу из повиновения, но твердо верю. Вспомнив, что свободный флот создавался для обеспечения наших людей, вы согласитесь с моим выбором». Она закончила салютом по форме свободного флота. Эту форму, как и все прочее, создал его отец. Филипп прослушал заново, сначала до конца. Ощущая, что Марка смотрит больше на него, чем на женское лицо на экране. Камбус опустел. Нет, не просто опустел, обезлюдил. Команда Пеллы, не дожидаясь приказа, эвакуировалась, оставив помещение Марку с Филиппом. Если бы не задержавшийся в воздухе запах карри, ни кофейные пятна на столах, можно было поверить, что корабль только что принят. Филипп не знал, сколько раз просматривал это сообщение отец, как он воспринял его в первый раз и что он скрывает сейчас за маской спокойствия. Неуверенность узлом стянулась под ложечкой. Филипп понимал, что это сообщение — экзамен для него, и не знал, что делать. Когда Мича Па отсалютовала второй раз, Марко расправил плечи. Движением показывая, что пора переходить к следующей части разговора, какой бы она ни была. «А ты мятеж?» — сказал Филипп. «Да». Хладнокровно, взвешенно ответил Марко. «Ты думаешь, она права?» «Нет», — уже рвалось из горла, но Филипп его проглотил. Слишком очевидный ответ. Он, ощущая на себе отцовское внимание, как горячий луч, взвесил вариант «да» и тоже отбросил. «Это неважно». Медленно заговорил он. «Неважно, права она или нет. Она подрывает твою власть». Марко протянул руку и пальцем надавил сыну на кончик носа. Как в детстве, когда они были еще отцом и сыном, а не вождем и подчиненным. Взгляд Марко смягчился, ушел в сторону. Филиппа пронзило мгновенное беспричинное чувство одиночества. «Подрывает», — согласился Марко. Даже если она права, она не права, но даже если... Могу ли я это спустить? Это было бы приглашением к хаосу. «Хаос!» — он хихикнул, покачав головой. Гнев напугал бы Филиппа меньше. Скопившиеся в животе сомнения зашевелились. Что же это им конец? Все разваливается? «Введение системы!» о которой мечтал отец, космических городов, нового человечества, освобожденного от гнета Земли и Марса, стерегущего порядок миров свободного флота, разбилась в дребезги. Сквозь трещины проглянуло другое будущее. Смерть, борьба, война. Труп Земли, Марс как город-призрак. Осколки свободного флота, насмерть сцепившиеся друг с другом. Вот о чем Марку сказал хаос. Филипп больше не сомневался К горлу подступила тошнота. «Кто-то должен этому помешать», — он помотал головой. «Когда-нибудь», — сказал Марко, и, не закончив мысли, повторил. «Когда-нибудь». «Что делать?» — спросил Филипп. Марко пожал ладонями. «Не доверять больше женщинам». Коснувшись переборки стопой, он направил себя к выходу. Филипп посмотрел, как отец ловит скобу и подтягивается за нее в коридор в сторону своей каюты. За ним невидимками плыли вопросы без ответов. Оставшись один, Филипп убрал звук и еще раз прокрутил сообщение. Он встречался с этой женщиной. Бывал с ней в одной комнате, слышал ее голос и не распознал в ней изменницу, агента хаоса. Она отсалютовала. Он высматривал в этом жесте страх или злобу. Что угодно, помимо формального заключения передачи, которая наверняка вызовет недовольство. Он еще раз запустил запись. Черные глаза полны злобы или скрывают страх. Жесты пропитаны презрением или обдуманы, как у проигрывающего схватку борца. При желании, постаравшись, он мог увидеть в ней все, что угодно. Тихий звук заставил его оглянуться. Сарта вплыла в камбу с ногами вперед поймала скобу на стене, зацепилась лодыжкой и приняла инерцию на колени. Безрадостная улыбка словно копировала состояние Филиппа. Ему пришлось подавить вспышку ярости при мысли, что она переживает известие так же, как он. От лифта донёсся голос коралла, тихий и размеренный. Розенфелд ответил ему, тихо, слов не разобрать. Стало быть, они в курсе, что Марк ушёл, что личная аудиенция окончена сарта подбородком указала на экран «Это дерьмо, кве выпытывает хочет вызнать то что марку щел нужным от нее скрыть и не только от нее он это предвидел сказал филипп он даже не солгал пусть марко не говорил такого прямо все равно это правда филипп постучал себя пальцем по виску знал чего ожидать все будет просто прекрасно За три следующих дня свободного дрейфа филипп убедился что беспокойно не только команде Пеллы. Кажется, ежечасно поступали новые запросы на связь. Шифрованные сообщения по лучу выстроились к Пелле в очередь, дожидаясь ответов Марко. Розенфелд, как член внутреннего круга, брал на себя все, что мог. Он дошел до того, что оккупировал командную палубу, превратив ее в личный кабинет. В боевой штаб, пока Марко не выйдет из шатра, что бы это ни значило. Филипп изо всех сил излучал уверенность. У отца есть план. Он привел их сюда, и нечего сомневаться, что поведет и дальше. С ним соглашались, по крайней мере, пока Филипп был рядом. Хотел бы он знать, что говорят, когда его нет. Все они вместе прошли сражение. Они разделяли победы и долгие часы ожидания, пока захлопнется расставленная ими ловушка. Сейчас было иначе. Такое же ожидание, только вот не зная, чего они ждут, Люди начинали подозревать, что ждать-то нечего. Даже сам Филипп. Под конец третьего дня Розенфелд пригласил Филиппа к себе в штаб. Старик выглядел усталым, но его изъеденная цистами кожа мешала распознать, что выражает лицо. Все экраны Розенфелд отключил. Без дисплеев, создававших иллюзию глубины и света, в командном центре стало тесно. Розенфелд плавал над амортизатором, наклонившись под небольшим углом к кораблю, отчего казался и выше, и грознее. «Итак, юный Нарос заговорил он, — «похоже, у нас проблема». «Не вижу проблем», — возразил Филипп, но усмешка в глазах старшего сразу показала ему, как беспомощно это прозвучало. Розенфелд сделал вид, что не услышал. Чем дольше мы не реагируем на, скажем так, изменения ситуации, тем больше разрастаются сомнения, да? Инарос, отец, лицо и голос свободного флота. Был ими с самого начала. Его талант, да? Особый дар. Но...» Розенфилд развел руками. «Но его здесь нет». «У него есть план», — сказал Филипп. «У нас проблема. Мы не сможем его долго ждать». «Ни с кем не говорит, не знает, как добраться до винограда. Но проблема сейчас, а не завтра. Мы рискуем опоздать даже из-за световой задержки сигнала». «Что такое?» — спросил Филипп. Андорская волшебница на палладе. Все секретки, которые мы разбросали по космосу. Капитан аль начал их собирать. Говорит по приказу своего командира, и он не нас имеет в виду». Это уже пятый корабль, ушедший к па. Тем временем палач на Церере греет свои задницы и кресла Доуза. Созывает встречу кланов АВП, ага. «Черное небо», «Карлоса Уокера». Администрация Реи намерена послать делегацию. Сбросив иго земли, свободный флот сделал заявление. «Такое! Революция совершилась! Мы победили! Необратимо! Теперь только мы!» «Только теперь, может, и не мы!» У Филиппа свело живот. Гнев обжег горло, заставил выпить челюсть, словно судорогой свело мышцу под подбородком. Он не знал, на кого злиться, но ярость была глубокой и сильной. Наверное, Розенфельд заметил, потому что заговорил иначе, мягче. «Твой отец, он великий человек. Великие люди не то, что мы с тобой. У них другие потребности, другой ритм. Это их отличает». Но иногда они уходят так далеко, что мы теряем их из вида. А они теряют нас. Тут приходится вмешаться маленьким людям вроде меня, да? Чтобы двигатель работал, чтобы фильтры менялись. Делать необходимое, пока великий к нам не вернется. — Ага, — выдавил Филипп. Гнев все еще рвался вверх по гортани, наполнял голову. — Худшее, что можно сделать, — это ждать, — продолжал Розенфелд. «Лучше уж направить наши корабли не в ту сторону, чем оставлять их в дрейфе. Потом можно будет исправить, вернуть их, пусть думают, что ситуация переменилась. Лишь бы двинуть их с места, лишь бы знали, куда идут». «Да», — ответил Филипп, — «я понимаю». «Пора об этом заявить, если не он, значит, скажу я». «Да, от его лица, но я. Неплохо, если ты будешь рядом». Чтобы все видели, что я за него, а не очередная па. «Вы хотите отдать приказ флоту?» «Я хочу, чтобы приказ был отдан», — поправил Розенфелд. «Неважно кем. И почти все равно какой. Хоть какой-нибудь». «Никем, кроме него!» — голос Филиппа звенел. Ладони заныли, почему он понял только когда взглянул и увидел, что они сжались в кулаки. «Свободный флот создал мой отец!» Он всех призвал. — Так пусть и сейчас призовет, но меня он слушать не хочет. — Я с ним поговорю, — сказал Филипп. Розенфелд благодарно поднял ладонь, моргнул толстыми пупырчатыми веками. — Повезло ему, что у него есть ты, — сказал он. Филипп не ответил, ухватился за скобу, перевернулся и нырнул в корабельную глотку, по которой вверх-вниз ходил лифт, как будто еще был вверх и низ. В мозгу схватились друг с другом эмоции. Гнев на Мичепа, недоверие к Розенфелду, вина неизвестно за что, страх и даже какой-то отчаянный восторг, вроде наслаждения без наслаждения. Стены лифтовой шахты скользили мимо, его чуть заметно сносило вправо. Если доберусь до жилой палубы, не коснувшись стены, все будет хорошо. Нелепая мысль. И все же, хватаясь за скобу, чтобы выбросить тело в коридор, ведущий к Марко, он вздохнул не без облегчения. Отталкиваться не пришлось. А у отцовской каюты он нашел и оправдание этому облегчению. Филипп принес с собой страх увидеть отца сломленным. Со стекленевшим взглядом, небритым, если не плачущим. Но дверь ему открыл другой человек. Да, тени у глаз были немного темнее обычного. Да, в каюте пахло потом и металлом. Но улыбка была светлой, глаза смотрели зорко. Филипп поймал себя на том, что гадает, отчего отец так засиделся за закрытой дверью. Соднящую в душе обиду перекрыло тёплое чувство от новой встречи. За спиной Марка, заткнутая за край шкафчика, виднелась полоска ткани, намекавшая на что-то лёгкое, женственное. Филипп задумался, кто из членов команды заходил утешить его отца и надолго ли заходил. Марко с мягким вниманием выслушал доклад сына, кивая ладонью в важных местах. Он выслушал все. Про Фреда Джонсона, про андорскую волшебницу, про невысказанную угрозу Розенфелда перехватить вожжи. И ни разу не перебил. Рассказывая, Филипп чувствовал, как гнев уходит. Ком в животе тает, беспокойство гаснет, и под конец он смахнул слезу. Вовсе не печали, а только лишь облегчение. Марко положил ладонь ему на плечо, тихонько сжал, связывая двоих воедино. «Мы выжидаем, когда надо выжидать, и ударим, когда пора будет ударить», — сказал Марко. «Знаю», — ответил Филипп. «Просто он не знал, как закончить мысль, но отец все равно улыбнулся, будто понял». Потянувшись к системе, Марко вызвал Розенфелда. Пупырчатое лицо почти сразу возникло на экране. — Марко, — заговорил Розенфелд, — рад снова видеть тебя среди живых. — Побывал в Аиде и вернулся мудрее, чем был. Не без резкости ответил Марко. — Надеюсь, моя отлучка никого не напугала? — Нет, лишь бы ты возвращался, — сквозь смешок отшутился Розенфелд. — У нас рук не хватает, дружище. Столько дел! Филиппу показалось, что между мужчинами идет и второй, неуловимый для него разговор. Но он молчал и слушал. Не все сразу, говорил Марка. Пришли мне данные слежения на все корабли, еще подчиняющиеся Па. Своей гвардией на Палади сообщи, что на Андорской волшебнице мятеж. Подавить его, прикончить корабль и съемку боя прислать нам. Нет пощады изменникам. Розенфельд кивнул. А Фред Джонсон? Палач еще дождется своего, сказал Марку. Ничего не бойся. Война только начинается.